Глава 6. Викуся. Вечером я вышел из проходной НИИ, помахивая пакетом с разрезанной пополам колбасой, и свернул налево. Так ближе было до остановки шестидесятого автобуса. Таким образом, я и сам не заметил, что дорога моя пролегала аккуратно мимо здания отдела кадров. А из него именно тогда, когда я там передвигался, выскочила девочка Вика в босоножках на бусу ногу и веселеньком платьице выше колена. «О!» — остановился я. «На ловца, как говорится, и зверь бежит». «Это кто тут зверь?» — нахмурила она брови. «Я, что ли? Волк или заяц?» «Пантера?» — не растерялся я. «Хищница семейства кошачьих». «Ну, тогда ладно», — смягчилась она. «Ты на остановку?» «На нее», — не стал отпираться я. «Пошли вместе» дорога легче когда встретится добрый попутчик как говорил этот абдулла закончила она за меня в белом солнце пустыни. что в пакете а это колбаса ответил я из гастронома наборы же завтра выдавать будут наморщила она лоб почему у тебя она сегодня а я грузчиком подрабатывал признался я вот мне и выдали пораньше кстати тут двойная порция напарник отказался могу тебе презентовать половину «Думаешь, откажусь?» — весело сказала она. «Давай». И я без слов переложил вторую половину батона в ее пакет. «А ты где живешь-то?» — спросил я, закончив дележку. «В кольце шестидесятого на Брусилова». «Так это со мной!» — обрадовался я. «Я на Кирова!» Автобус подкатил достаточно быстро и наполовину пустой, так что через полчаса мы выгрузились в нашем заводском районе. «Удачный сегодня день был!» — сказала она мне на дорожку. И колбасой разжилась, и с хорошим человеком познакомилась. «Так это...» — пришло вдруг мне в голову. «Можно продолжить приятное знакомство?» «Ну...» — затуманилась она. «Что-то больно быстро ты меня так склеить решил». «Ты все неправильно поняла», — парировал я. «Просто приходи в девять вечера в наш двор. Да, в девятый дом Пакирова. Там у меня намечены разборки с местным хулиганом. Поболеешь за мою победу?» «Надо подумать», — ответила она. Если надумаю, подойду. А что за хулиганта Здоровый? Приличный, ответил я. Метр девяносто и девяносто жкг веса. Звать Димоном. Живет в твоем дворе. Так я его, кажется, знаю, задумалась она. Могу помочь. Твоя колбаса, моя помощь в решении проблем. Будем квиты. Я подумаю, повторил я ее слова. А пока пусть все идет так, как идет. А дома я сначала вручил матери честно заработанные два кило колбасы, «Вот смотри», — сказал, — «уже начал добывать пищу». А потом битый час вспоминал свои тренировки по ушу. Стиль «Длинный кулак». Когда-то я года три посвятил этому делу. Кое-что вспомнил, но тело, мягко говоря, это не мозги. Чтобы начало получаться что-то похожее на ушу, надо минимум месяц. «Что это ты делаешь?» — спросила мама, заглянув в мою комнату. «Гимнастикой занимаюсь», — отговорился я. «Надо бы физическую форму поддерживать в норме». «Влюбился, что ли?» усмехнулась она. «Ну, и это тоже...» отмахнулся я. «Не мешай, я, а то собьюсь!» И она закрыла дверь, а я продолжил махать конечностями, приседать и перекатываться, пока тело конкретно не заболело. А тут и время плавно подошло к девяти. Точность в таких вещах — большое дело. Опоздал на стрелку на минуту, считай, проиграл. Надел свободные тренировочные штаны и растянутую майку с логотипом почему-то общества «Динамо». На ноги кеды какие-то. Матери крикнул, что на десять минут вышел, но тут заметил на столике в прихожей колоду карт и резко решил сменить программу и прихватил еще тетрадку с ручкой. Все общество, включая Димона, сидело редком на бортике песочницы. Я огляделся кругом. Вики, видно, нигде не было. Видимо, не надумала. «Уложился!» — посмотрел на часы Димон. «Молодец!» «А теперь давай озвучивай. Чего там надумал?» «Озвучиваю. Я остановился в метре от всех них. Предлагаю нулевой вариант, как на этих. На переговорах с Рейганом. Чего? Рожа у Димона и так довольно продолговатая вытянулась окончательно. Какой еще Рейган? Мы с тобой играем второй тур в карты. Кто выигрывает, тот и получает все. Что значит все? Это прорезался один из его свиты, Валерыч, кажется. То есть, если выигрывает Димон, я у него в обязаловке буду. «А если я, то долг прощается, и я ничего и никому не должен годиться». Димон в полголоса посовещался с соседями и объявил. «Не, не пойдет. Если я выиграю, то тогда ты и бабло отдаешь, и в обязаловке будешь ходить». Я пораскинул мозгами и кивнул. «Все равно у меня сейчас обратной дороги нет. Только еще два условия. Колода моя, и играем не в очко, а в преферанс». «Какой еще преферанс?» — недовольно переспросил Валера. «Обычный?» «Ленинградка, вист джентльменский. Распасовка по два, заканчиваем при двадцати в пуле», — пояснил я. «Не слышал, что ли, про такое?» «Прямо и не слышал», — буркнул Димон. «Играл я в него, но давно. Там же трое должны садиться». «А вот Валеру третьему возьмем. Если он выиграет, тогда я тоже проиграл. Годится или зассал?» С таким предположением Димун уже согласиться никак не мог, поэтому кивнул головой, и мы втроем уселись за пустой по вечернему времени доминошный столик. Играли они плохо. И Дима, и Валера. Мне даже жалко стало раздевать их за десять минут, поэтому я поддался немного. Выиграл, но не с разгромным счетом. «Ну все», — сказал я. «У всех по двадцать в пуле, но у меня вистов вдвое больше, так что извините, но вы оба проиграли». Димон некоторое время анализировал ситуацию, а потом решил таки форсировать конфликт. Видимо, впадло ему стало уступать неизвестно кому из своего подшифного двора. «Я тебя сейчас урою», — сообщил он мне, вставая со скамейки. «Не-не», — ответил я. «Мы так не договаривались». «А мне пох!» — добавил Димон, снимая накинутый пиджак. «Хорошо», — согласился я, видя, что отступать все равно некуда. «Но давай ограничения говорим». «По яйцам не бить, посторонние предметы не применять, бой останавливается после первой крови. Или если кто-то крикнет, сдаюсь. Нормально?» — спросил я у них всех. «И это, может, отойдем куда-нибудь? А то на виду у всех нехорошо, ментов еще вызовут». Эти условия возражений не вызвали, и мы откочевали в дальний угол двора, где стояли два жестяных гаража. За ними как раз подходящая площадка имелась, закрытая от посторонних глаз. «Ну держись, Петя!» — сказал Димон, сняв свитер и выплюнув бычок в сторону. — Сейчас я из тебя котлету буду делать. И он решительно шагнул мне навстречу, подняв кулаки в подобии боксерской стойки. А я в ответ расслабил все тело и принял позу всадника. Ну, попытался, как я ее помнил из занятий двадцатилетней давности. Ноги чуть шире плеч, бедра параллельно земле, руки сжаты в кулаки на поясе. — Э! — заметил Зазари Валерыч. «Это он чего, карате что ли, сейчас применять собрался?» «Не, Валерыч», — ответил я ему, мягко покачиваясь из стороны в сторону. «Это не карате, а ушу». «В смысле?» — не понял Димон. Он даже приостановился в задумчивости. «Какой нахер ушу?» «Китайский стиль борьбы такой», — любезно пояснил я ему. Переводится как «боевое искусство». Сейчас я тебя уделаю вместе с твоим ушу!» Взревел Димон, сделал два быстрых шага и нанес удар с правой, сильный, но не очень быстрый. Я ушел нырком влево и опять встал в ту же стойку. Ах ты ж сука какая! – продолжил реветь он, молотя воздух перед собой. Один раз почти попал, вскользь по левому уху мне пришлось. А я продолжил свои танцы влево, вправо, назад, вперед, плавно уходя от его бестолковых ударов. Наконец наступил момент, когда Димон выдохся и опустил руки. Тяжело дыша. Тут я и нанес единственный удар, который помнил, как делать. Это был толчок, раскрытый ладонью, он же Туиджан, в подбородок ему. Быстро и тут же отпрыгнул на всякий случай. Но предосторожность оказалась ненужной. Дима лязгнул зубами и завалился на спину. Я тут же взял его правую руку на излом и потянул на себя. «Сдаюсь!» — Прохрипел он через пять секунд и замолотил левой по земле. Я помог ему подняться, посмотрел в глаза. Зрачки в норме, вроде сотрясений нет. «Ну чего? Бой закончен?» — спросил я даже не у него, а у секундантов. «Закончен», — выдавил из себя Валерыч. «Очень хорошо. Никто, значит, и ничего не должен. Я пошел. И я медленно вышел из этого укромного места, держа, впрочем, в поле зрения парней. Мало ли что они там надумают. Но нет, ничего они не надумали. А по дороге к подъезду меня ждал небольшой сюрприз. Слипы, которая росла примерно посередине нашего двора, спрыгнула Викуся со словами. «Ну ты на все руки, мастер! И в карты играешь как профессионал, и боец восточных искусств не ожидала! Моя помощь тебе не понадобилась?» «Тебе правда понравилось?» — не нашел спросить ничего другого. Вообще класс! Как это называется-то?» «Ушу. Китайская борьба», — ответил я. «А кстати, что это ты там намекала на свои возможности? Как ты с этим Димоном связана?» Учились когда-то в одном классе, и он за мной даже ухаживал лет пять назад. Ясно, ответил я, вздохнув. Зайдешь, может, чаем напою? Да поздно уже, ответила она. Родители волноваться будут. Тогда я тебя провожу. А то мало ли что.